Март едва начинался, но хотя и говорят о нем, марток надевай семеро порток, тот год покатил март на тепло. В Преображенском снег пожух, осел, и меж сугробов ручьи показались. Земля по весеннему запахла, свежо, сладко. Вдохнешь, и вроде сил прибавится. Но к запахам, людям на радость дарованным, ветерок весенний кисленькая вплеталась. А кто в Москве не знает, как кровь пахнет? Так уж повелось, что к запаху кровушки острому привыкают здесь, Едва от материнской титьки оторвавшись. Крестились люди мимо Преображенского проходя. Спаси, Господи, и помилуй. Бабы головы в платки кутали поплотней, А мужики шапки насупят до бровей и стрелой мимо. У ворот дворца Преображенского двое солдат стояло. От нечего делать разговор вели. На прошлой неделе привезли человек десять. Ну, вот тяну. Я глянул, а в воске царица бывшая, Евдокия Федоровна. Царица? Что же, ее в подклеть сволокли? Нет, вон в ту, ткнул солдат пальцем. Пристроечку поместили а всех остальных в подклеть. Позже кричал там кто-то, страсть как шибка. Васька, кот душу вынет. Да, до самого живого достанет. Тот, что постарше, кресалом искры вышиб. Труд раздул, закурили солдатики. Тоже побаловаться любили. Четвертую неделю в Преображенском шел розыск. Вели его Ушаков до да Шафиров с Толстым. Были и другие в розыске, но самые тайные дознания Петр поручил тем трем. Не хотел, чтобы молва далеко шла, а в них был уверен, «Ежели и услышат, что знать иным не нужно, то оно тайным и останется». Александра Васильевича Кикина привезли из Петербурга вместе с Иваном Нарышкиным, Авраамом Лопухиным, Варварой Головиной и князем Долгоруковым. Прикатили быстро, летом. Когда ко дворцу Преображенскому прискакали, сани чуть с ворота не расшибли. Глаза-то возницы ветром нахлестала за дорогу скорую, он и влепил сани в столб. Солдата одного ударили сильно. Но не до солдата в тот час было. В Преображенском все как в пламени горело. Одно только и было — розыск. Кикина из саней Кушакова до Шафирова с Толстым потащили. В подклете Преображенского дворца, где когда-то стрельцов пытали и где крючие петли железные, хотя и ржой схваченные, еще крепкие были, комиссия Петром назначенная вопросы ему и задала. Кикина приволокли в цепях. К ногам Ушакова толкнули. Упал Александр Васильевич, цепи загремели. Поднялся на колени, лицо в слезах. «Плачешь?» — спросил Ушаков. «Что же раньше-то не плакал?» Сидел он без парика, глаза вареные, не спал третий сутки, устал гораздо. Кикин, мол, что-то хотел, да не мог. Спазма горла сжала. «Собака!» — крикнул Ушаков, замотав щеками. «Собака — Собака! Пнул Кикина в грудь, тот покатился к стене. Ежели Петр Андреевич Толстой, не торопясь, запрягал, но быстро ездил, Ушаков сразу же хомут набрасывал и супонь затягивал до хруста в позвонках. А уж погонял, ноги не успеешь переставлять. Кикин лежал под стеной, как мешок с трепьем, всхлипывал. Васька, мастер заплечный, знака не дожидаясь, подступил к Александру Васильевичу, на руки петлю накинул и с полу поднял на дыбу. Дернул за веревку. Руки из плечевых суставов у Александра Васильевича с хрустом вылетели. И охнуть не успев, закачался он над сводом. Васька на ноги хомут ему пристроил и бревно навесил. Отошел в сторонку, руки за спину заложил. От гоньбы такой Петр Андреевич поморщился, Шафиров нагар со свечи снимать начал. Тоже, видать, не по себе ему стало. Ушаков к Кикину подступил. «Ну», сказал, — сказал, — «поговорим?» Кикин только воздух ртом ловил, а чухаться не успел. Больно быстро все началось. Так-то и рамадановский Федор Юрьевич не спешил. «Вася», — сказал Ушаков тихо, — В воздухе кнут просвистел. С хрястом влип в тело. Кикин взвыл, рванулся. Но куда рваться-то? Веревки крепкие в Преображенском были. На ступеньках, что в подклеть вели, каблуки застучали. Кто-то невидимый поскользнулся, но удержался и опять застучал по ступеням. Толстой по шагам узнал. «Царь идет». Махнул рукой Ваське. «Постой!» Тот кнут опустил. Петр вошел и сел у лестницы на дубовую лавку. Сощурился на огонь. Кикин не видел его, царь был от него сзади. Петру же видна была желтая, в свете свечей, спина Александра Васильевича, острые лопатки, топырившиеся бугром, над ними мокрые прядками седые волосы. Из-под волос вниз до поясницы — сбегал с пухшей багровой полосой след кнута. «Только начали», — подумал Петр. Ушаков повернулся, взглянул на царя вопросительно, но Петр в ответ губы сжал, а словом не обмолвился. В наступившей тишине слышно было, как всхлипывает, захлебывается слезами Кикин на дыбе. «Вася», — позвал Ушаков, — Но еще и кнут не просвистел. Кикин закричался, содрогаясь. «Буду, буду говорить, спрашивайте!» И опять захлюпал носом. Шафиров и Толстой оживились. Диак, сидевший с краю стола, обмакнул перо в чернильницу, насторожился над бумагой. «Скажи-ка нам, — начал Шафиров, — был или не был меж тобой и царевичем разговор о том, чтобы ему от престола отказаться и в монастырь уйти?» Кикин, выгибая грудь, голосом плачущим ответил. — Был, был, вины в том не вижу. — А и другое скажи, — продолжил Шафиров, — были ли говорены тобой слова поносные, что де клобук не гвоздем в голове прибит, и еще неведомо, как дело сложится, а то, мол, можно и из монастыря выйти и на трон сесть. Петр на лавке придвинулся ближе. Кикин башкой замотал. Врут, не говорил я тех слов. Свидетельство есть, что слова те были тобой говорены, твердо сказал Ушаков. Врут, врут, закричал Кикин, брызгая слюной. Ушаков Васьки кивнул и вновь просвистел Кнут, влепился в тело. Кикин голову закинул, закричал Говорил, говорил. Петр еще ближе подсел. «А ведь из того глубок следует, — сказал Толстой, — что против воли царской ты шел и загодя заговор против особо его высокой готовил». Вот так вопросики Петр Андреевич ставил. Головы они стоили. И Кикин понял это. Забился на веревке, но Васька ногой на бревно стал, и тело Кикина вытянулось струной. Тяжел был кат, хотя и без брюха. «Ну!» — подступил к Александру Васильевичу Ушаков. «Отвечай!» «Бейте, бейте!» — закричал Кикин. «Царевича я жалел!» «Себя жалел!» — прервал Ушаков. «Дорогу тропил свою и против царя умысел имел!» И в третий раз кивнул Ваське. «Хе!» — выдохнул кат открытым ртом, и кнут, срывая черные лохмотья паутина с потолка, Упал на спину Александру Васильевичу. Того вперед бросила, Хе! И второй удар. Рассек, разорвал кожу. Хе! У Китина, казалось, глаза выскочат. Он разинул рот, но крика уже не было. Хриплес с из горла. Хе! Петр поднялся с лавки и шагнул к лестнице. Секунду помедлил. И так ничего и не сказав, пошел вверх, нагнул голову, свод низок был по его росту. Поднимался по ступенькам, а за спиной хрипел, выкрикивал слова Кикин. Но Петр слов тех не слушал, не нужны ему были теперь слова. Месяц шел розыск, и царь все больше и больше понимал, что отказ царевича от притязаний на трон — Подписание самого акта, изданный манифест об отречении от престола, ничего не решили. Казнили уже ни одного, казнят Кикина, и много еще голов на плахе будет отсечено. Но тем только напугали боярство, и все. «Как зверь стреляный, глубже они спрячутся, а все же их сила будет», — думал Петр. «Вон Кикин как сказал». Клобук не гвоздем к голове прибит, а акт, а манифест, бумага, разорвут и отшвырнут в сторону. Вспомнил, как бояре в грановитой палате заворчали, словно вороны башенные кремлевские, когда Алексей акт об отречении от престола подписывал. Зловеще заворчали, грозно. Петр вылез из темной подклетии и остановился, ломая тонкий ледок каблуками ботфортов. Солнечно было на дворе и ветрено. Облака летели над Преображенским, легкие облака, солнцем просвеченные. «Уезжать надо из Москвы», — подумал царь, — «уезжать. Делать здесь больше нечего. В Петербург ехать надо». Вот-вот вода подойдет весеннее, беда может случиться. А как быть с царевичем, не решил, не знал. И ежели кто увидел бы царя в ту минуту, не поверил, что перед ним Петр. Неуверенность была написана на его лице. Растерянность. Снегопад начался с вечера. Перед окнами закружили ленивые белые мухи. С севера налетел ветер, и началась метель. Сырая, весенняя, та, о которой говорят, Она и пешему горе, и конному беда, А на санях так и ворота не выглядывай. В такую непогать из сугроба ногу не вытянешь, Снег, как болотная хлябь, пудовыми гирями держит, А устанет человек в такой час тащиться по сугробам, Присядет где-нибудь под дерево, Его снегом облепят мокрым, и уже рук не поднять тяжко. А метель кружит, кружит, боюкает, человек глаза закроет, пережду думает, пережду чего уж там. И найдут беднягу только весной, в мартовские метели такое бывало часто. Старый преображанский дворец, давно не видевший ни топороплотника, ни мастершка каменщика. Под резкими порывами ветра наполнился звуками. Где-то застучала ставня. На крыше захлопал, защелкал, заскрежетал отставший лемех. заскрипели перекосившиеся двери. И протяжно на разные голоса запело в печных трубах. То будто всхлипывал ребенок, сердясь на злую няньку. То скулила, царапалась собака то ухало стонала сова. По длинным путанным коридором дворца с шуршанием загуляли сквозняки. Скрипы, шорохи и стуки те были, как жалобы старого, обветшалого дома на хозяйский недогляд. Петр давно не обращал внимания на то, что и полы во дворце рассохлись, и ступеньки на крыльце сбились, да и сами стены дома — когда-то раскрашенные, ярко, облезли и облупились. Все недосуг ему было заняться домом, все в дороге был, в отъезде или дела другие мешали. Так и в тот раз, когда в Москву вернулся, глянул от ворот на дворец и подумал, надо бы породить, дворец-то совсем захудал, но только и всего, что подумал, а сказать о том никому не сказал. Постоял во дворе, поводил глазами по маковкам и крышам, поморщился. «Надо, надо заняться!» и заторопился по ступенькам крыльца. И сейчас, разбуженный стуками и шумами старого дома, Петр прежде всего забеспокоился о том, что в метель такую в дороге будет трудненько, а о старом доме даже и мысли у него не мелькнуло. Царь поднялся с лежанки, прильнул к окну но мутное, желтое, еще при отце Алексея Михайловича с великим бережением, привезенное из Англии стекло, обросло наледью. Петр кривым твердым ногтем поскоблил наледь,дохнул дохнул на стекло, но, видно, оттого не стало лучше. За окном снежная круговерть стояла стеной. «Все равно едем», — подумал Петр, — «дорога известна». И начал торопливо одеваться. В темноте сунул ноги в ботфорты кое-как, криво и косо, натянул камзол и, крепко стукнув каблуками в пол, поднялся с лежанки, отворил тяжелый засов на дверях. В коридоре у порога стоял солдат с подносом. На подносе хлеб, мясо, чищенные луковицы, водка в высоком пунцово-светящемся венецианском стакане, жбан добрый с квасом. Славки у стены встали Толстой, Шафиров, Ушаков, сумрачный Ягужинский. Все в париках, одетые в дорогу, склонились низко. Петр шагнул к солдату, взял с подноса жбан с квасом, пил долго, шумно, глотая, как лошадь, запаленная. Поставив жбан, сказал Едем. И пошел к лестнице. Свита гуськом почтительно потянулась за царем. Когда Петр вышел на крыльцо, ветер был так силен, что фонарь в руках у солдата, освещавшего царю дорогу, чуть не погас. Но солдат только прикрыл фонарь полой шубы и, повернувшись к ветру спиной, пропустил вперед царя. В такую непогодь в дом вернуться следовало и дверь за собой плотно притворить. «Давай, батюшка», — сказал солдат, — «с Богом». Старый служака был, знал. Петра метель не удержит. Петр торопливо сбежал со ступенек, сунулся в возок сани тронулись. Солдат с крыльца вслед перекрестил царя. Прошамкал что-то мягким стариковским ртом. По разметенной кое-как дорожке сани вымахнули из ворот дворца. Петр троекратно мелкими крестиками обмахнул лоб, завалился в угол воска. К дороге дальний привычный был человек. Иих! «И-эх!» — погонял коней солдат на облучке, щелкал кнутом. Царский поезд растянулся на версту. Впереди скакали верхоконными драгуны, за ними темнели на дороге воски с кожаными черными верхами, крестьянские, розвальнями, сани. На розвольнях, в цепях и колодках везли в Петербург оставшихся в живых после розыска. Колодникам было худо под сырым ветром. Кутались они в какое было трепье, Лезли под солому, согревали друг друга битыми боками. Таков уж человек. Завтра ему голову на плахе отсекут, А он сегодня боится ноги приморозить. В одной из карет сумрачный Алексей. Лицо у царевича бледное, Зубы стиснуты крепко, Глаза неподвижны. Обеспокоен был царевич. Накануне в Москве казнили Кикина Александра Васильевича. Казнь ему назначили жестокую, четвертование. Да еще и так рубили руки и ноги, чтобы мучения продлить. Александр Васильевич богатый, с лалом, перстень с пальца снял и палачу отдал. Воротник с накрапом жемчужным от рубахи отнял и тоже ему подал. Но палач в личине сушеной овечьей все же не спешил топором махать. Видно, приказ имел строгий. Люди головы опускали. Понятно было, напугать хочет царь Москву казнью страшную. И напугал. Сбитенщики горластые, шнырявшие в толпе, и те замолчали. А голь кабацкая, особенно из девок непотребных, что всегда лезут к месту лобному, Тесняться к самым ступеням, назад подалась. Казнили и Ивана Афанасьева, а закончив розыск по делу старицы Елены, казнили Степана Глебова, на кол посадили. Все добивались от Глебова признания, что бунт против царя хотел поднять, но ни признаний, ни доказательств к тому не получили. Степан Глебов сознался, что жил с бывшей царевой женой блудно, но всякое иное воровство свое против государя отрицал. Трижды на дыбу его поднимали, кнутом били жестоко, но на сказанном однажды стоял он твердо. Участие бывшей царицы в побеге царевича за границу также доказано не было. Открылись прирозовские воровские ее разговоры с наезжавшими в монастырь боярами, но что, да как было говорено, не разобрались. О церковных же доброжелателях бывшей царицы, о юроде с его крепками преступными, придерско обращенными против царя, о Зарядевской церкви зачатия Анны в углу, И слова не было говорено. Церковь в конце прятала глубоко. Вспомнили было Федора Черемнова, Мол, крючок подьячий знает много. Но толкнулись сюда, туда, А подьячьего нет, на том мы успокоились. Примечено, люди не любят вора, Но издревле на Руси не в почете и тот, кто ловит вора. Сказать еще могут ловцу такому «здравствуй», Но с более легким сердцем говорят «прощай». И за один стол сесть не спешат. Я вот, скажет мужик иной, почесываясь, лучше с тем человечком присяду. Он моему двоюродному свояку через три деревни на четвертую, ту, что за семью аврагами болотцем малым, земляк. Да, протянул Ушаков. Федор Черемной. И имя то в последний раз прозвучало под синим небесным сводом, как Панихида как звон погребальный, за которым уже и нет ничего. Решено было бывшую царицу сослать в Ладожский монастырь, и из Преображенского укатили ее к монахом монахам никак в Суздальскую обитель, в оске изукрашенном, а бросив в солом соломы клок да шубу овчинную рваную. «Давай, давай, погоняй!» крикнул мужику, державшему возже веревочный солдат, и сходу прыгнул в задок саней. Бывшая царица головой в колени уткнулась, завыла.